Один замаскированный, но весьма сильный выпад против него. Удар нанесли отважные Ильф и Петров в тридцать первом году в предисловии к Золотому телёнку. Скажите, спросил нас некий строгий гражданин из числа тех, что признали советскую власть несколько позже Англии и чуть раньше грецы. Скажите, почему вы пишете смешно? Что за смешки в реконструктивный период? Вы что, с ума сошли? После т он долго и сердито убеждал нас в том, что сейчас смех вреден. Смеяться грешно, говорил он. Да, смеяться нельзя и улыбаться нельзя. Когда я вижу эту новую жизнь, эти сдвиги, мне не хочется улыбаться, мне хочется молиться. Но ведь мы не просто смеёмся, возражали мы.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 наше достижение, где и публиковал собственные вполне аллелуйные очерки. И уж, конечно, Горьковские пролетарии действительно больше похожи на кустари-одиночек. А тема баптистов и прочих сектантв ему традиционно была близка. Как раз незадолго до телёнка вышла третья часть Самгина с огромной сцены Хлыстовских родин. Конечно, это весьма острая шпилька, да ещё с намёком на старые гольковские грехи, но ведь и Горки со своими беспрерывными восхищениями этими сдвигами успел надоесть людям, которые наблюдали жизнь издвиги не из окна автомобиля, а ощущали непосредственно шкурой. Те же Ильфы и Петров прожили в Одессе и Москве голодные и кровавые после революционные годы и уж как-нибудь знали о реконструктивном периоде, побольше строгого гражданин. Этот выпт был хорошо зашифрован. Предисловие спокойно переиздавалось до сорок шестого года, пока переиздания дилогии о Бендаре специальным постановлением не были признаны политически ошибочными.